Из всех орудий цареубийства ни одно не используется так часто, как яд. И никто не знает яды лучше, чем волшебники. Флэк, один из величайших волшебников, знал все яды на свете. Мышьяк, стряхнин, курары, которые по очереди парализуют все мышцы, вплоть до сердца. Никотин, белодонну, мухомор. Он знал яды сотен змеи-пауков и вытяжку из цветов бледной лилии, которая пахнет как мед, но заставляет жертвы умирать в корчах. И чертов коготь, что растет в самой глубине великой топи. Флэк знал сотни или даже тысячи ядов, один хуже другого. Все они были расставлены по полкам в его подземной лаборатории, куда не смел войти ни один слуга. Они хранились в пробирках. В колбах, в маленьких конвертах. Они ждали своего часа. Флэк часто навещал их, когда хотел отдохнуть и развеяться. В этом дьявольском месте пряталось все, чего люди, слабые существа из плоти и крови, так боятся. Головная боль, желудочные колики, рвота, закупорка сосудов, паралич сердца, выкатившиеся глаза, почерневшие языки, багровые чумные бубоны. Но самый страшный яд Флэк держал отдельно. В его кабинете стоял стол, каждый ящик которого был заперт. Но один из них запирался тремя замками. В нем лежала тиковая шкатулка, расписанная магическими символами. Замок ее, на первый взгляд, был сделан из тусклой оранжевой стали. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что это растение — Особый сорт моркови. Раз в неделю Флэк поливал морковь водой из специальной бутылочки. Если кто-нибудь пытался сорвать замок или даже неправильно вставлял ключ, морковь издавала пронзительный скрип. Внутри шкатулки находилась еще одна коробочка, ключ от которой Флэк всегда носил на шее. В этой второй коробочке лежал пакетик с зеленым песком. Ничего особенного. — Скажите вы. — Не о чем рассказать маме. Но дело в том, что этот песок был одним из самых смертоносных ядов в мире, которого боялся даже сам Флэк. Его привезли из Грена — огромной безжизненной пустоши, лежащей за Гарленом. Грена можно достичь только, когда ветер дует вглубь его, иначе первый же порыв отравленного воздуха убьет неосторожного путника. Убьет не сразу. День, два или даже три. Тот, кто вдохнет пары яда или проглотит зерна песка, что еще хуже, будет чувствовать себя отлично, лучше, чем когда-либо в жизни. Потом внезапно его легкие начнут раскаляться, кожа задымится, и все тело съежится, как мумия. Затем он упадет мертвым, а волосы его вспыхнут. Так будет с каждым, кто вдохнет, или проглотит этот яд. Он называется «драконьим песком», и от него нет противоядия. В ту дикую ночь Флэк решил подсыпать с песок Роланду в вино. Питер обычно приносил отцу перед сном бокал вина. Все во дворце знали об этом и хвалили принца за сыновнюю заботу. Отец любил общество сына почти так же, как вино — Но Питер редко задерживался у него больше получаса. Подошедшим до Флега слухом, он увлекся какой-то девицей. «Если Флегу удастся после ухода Питера проникнуть к Роланду и принести ему свой бокал с вином, с особенным вином, то второго старику уже не понадобится». «Вино с моего виноградника, Ваше Величество», — подумал Флег с улыбкой. «Похоже, этот виноградник расположен рядом с садом, а когда вы вкусите его плоды, вам и ад покажется раем!» Флэк откинул голову и рассмеялся.